Этот вопрос порой возбуждал споры, как могли в том убедиться наши парижане, и не всегда легко было по нему сговориться. Но до последнего времени, благодаря своему тактичному и мудрому вмешательству, Сайрес Бикерстав успешно примерял противоположные интересы, не оскорбляя самолюбие своих подопечных. Само собой разумеется, что один из помощников губернатора Барталеми Радж – протестант, другой Хабли Харкорд католик. Оба они из числа высших служащих компании «Стандарт-Айленд», и оба ревностно сотрудничают с Сайросом Бикерстафом. Так существует уже в течение полутора лет этот остров, не связанный с внешним миром, какими бы то ни было дипломатическими отношениями, свободно передвигающийся по просторам Тихого океана, избавленный от докучных непогод теми небесами, которые он сам себе выбирает. И на этом искусственном острове члены квартета будут пребывать в течение целого года. Они и не предполагают, и не опасаются, каковы бы ни были прогнозы виолончелиста, что на их долю выпадут какие-нибудь приключения, что будущее чревато для них какими-то неожиданностями, ведь здесь все заранее определено, все идет по установленному распорядку. А разве гений человеческий создав этот остров и заставив его странствовать по океанским просторам не перешел пределов назначенных человеку творцом вселенной плавание в западном направлении продолжается ежедневно в момент когда солнце переходит через меридиан служащие обсерватории подчиненные командору этелю симкоу определяют местонахождение острова Квадранты, установленные на всех четырех сторонах муниципальной башни, указывают точное положение острова на широте и долготе, и эти данные передают по телеграфу на перекрестке улиц, в особняки, в квартиры, в общественные здания. Таким же способом сообщают и точное время, которое меняется в зависимости от перемещения острова на запад или на восток. Так что миллиардцы – в любой момент могут знать, в какой точке своего маршрута находится остров. Если не считать неощутимого движения по поверхности океана, миллиард сити ничем не отличается от крупных столиц старого и нового света. В нем также протекает общественная и частная жизнь. Наши артисты, в сущности, мало заняты и посвящают свои первые досуги осмотру достопримечательностей жемчужины Тихого океана. Электрические поезда доставляют их в любое место на побережье. Обе энергетические установки вызывают у парижан искреннее восхищение простотой и эффективностью своего оборудования, мощностью машин, приводящих в движение двойной ряд грибных винтов, замечательной дисциплинированностью персонала, которым на одной станции руководит инженер Уотсон, а на другой – инженер Самуа. Через определенные промежутки времени бакборд харбор и Штирборд-Харбор регулярно принимают в свою внутреннюю гавань обслуживающие стандарт-айленд-пароходы, которые в зависимости от положения, занимаемого в данный момент островом, пристают с той стороны, где легче это сделать. Упрямый Себастьян Сорн отказывается изумляться всем этим чудесам. Фросколен довольно сдержан в выражении своих чувств, но восторженный Ивернес пребывает в непрерывном восхищении. По его мнению, еще до истечения XX века плавучие города станут бороздить все моря. Они и в грядущие времена будут последним словом прогресса и комфорта. Какое великолепное зрелище представит плавучий остров, навещающий своих океанских собратьев. Что касается Пеншина, то он совершенно опьянен разговорами о миллионах, о которых здесь, среди богачей, говорят так, словно дело идет о каких-нибудь 25 луидорах. Крупные банкноты находятся в повсеместном обращении. Иметь при себе 2-3 тысячи долларов – дело самое обычное. И его высочество частенько обращается к фраскалену с просьбой. «Э, «Послушай, старина, не разменяешь ли 150 тысяч франков?» Уверенные в том, что они всюду встретят отличный прием, музыканты концертного квартета завели кое-какие знакомства. Впрочем, кто не проявил бы к ним любезности после оглушительных рекомендаций Каллистуса Менбара? В первую очередь они отправились с визитом к своему соотечественнику Атаназу Доремюсу учителю танцев, грации и хороших манер. Этот славный человек снимает в правобортной части города на 25-й авеню скромный домик за 3000 долларов. Прислуживает ему старая негритянка, он платит ей 100 долларов в месяц.